Глава 25. пятая Адъютант генерала вернулся к патрону через несколько часов, поглаживая разбитые кулаки. «Что-то ты долго в этот раз, Эдди, крепкий попался?» – спросила Резка. Основные дела уже были закончены, и Манилка вместе с помощницей разбирали бумаги, оставшиеся от Хорвера. «Не поверите!» – поморщился Эд. «Ему хоть бы что! Как обкладывал меня матом с самого начала, так и продолжал это делать!» Генерал поднял взгляд от бумаг. «Прямо хоть бы что? Совсем ничего не проняло!» «Да я его даже резать пытался, он же лечится на глазах, и никакие оковы твари не мешают!» Дриан вопросительно посмотрел на резку, но та развела руками. «О его способностях мало что известно, это в порядке вещей, подготовку одержимых всегда скрывают!» Дриан вздохнул. «Да, похоже, придется пользоваться рычагом влияния. Пойдем, проверим состояние его, сучки!» Волчица все так же находилась на грани жизни и смерти. В сознание не приходило, лечить ее не спешили. Лекарям хватало пациентов, среди своих солдат и тратить силы на пленницу никто не стремился. Девушка лежала под обычной простыней, уже практически полностью пропитавшейся кровью, забытая, убранная в дальний угол, чтобы не мешала. «Лекарь, что с ней?» Потребовала отчет Орёска. «Осколков теле килограмма 2, оторвана кисть, колено перемолото в фарш, ну и побочные истощения, заражения умрёт ночью, ближе к утру». «Стабилизируйте её», – потребовал генерал. «Здоровая она не нужна, только живой». Лекарь кивнул и позвал напарников. Вскоре они приступили к операции, но предупредили, что потребуется время. Как минимум, требовалось вытащить осколки из сердца и лёгких, да и заражение остановить. На стабилизацию ушёл почти час. «Готово, Сир, сама пока не сдохнет». «Отлично, Эд, берём её. Демонёнок хотел узнать, что с ней, вот пусть и посмотрит». Чтобы донести девушку до ямы, пришлось привлечь ещё солдат. Первым к Минакура спустился сам генерал. Пленник выглядел так же, как и в прошлую встречу. Никаких следов побоев и применения оружия, даже крови на полу не появилось. Только злости в глазах прибавилось. Вместо приветствия Ката молча следил за тем, как генерал поочередно зажег все факелы в комнате. Затем от входа донеслись переругивания солдат, опускающих носилки по лестнице. Ката перевел нечитаемый взгляд на вход. Генерал внимательно наблюдал за его реакцией, желая определить степень его привязанности к девушке, и определил. Стоило носилкам появиться в проходе, как одержимый напряг все тело, отчего жалобно скрипнули оковы, артефакты, сдерживающие его. Под взглядом демона солдаты замешкались, начав коситься на генерала, Дериан отметил, что страх перед демоном заметно сильнее уважения к нему. «Положите на пол и выйдите пока наружу», – приказал Манилка. «А ну замри!» – рявкнул Ката. «Взяли носилки и вытащили наружу сейчас, а то я вам всем бошки подкусываю. И солдаты замерли, ожидая подтверждения от генерала. Они реально боялись, до да мокрых штанов боялись скованного одержимого. «Вы не слышали моего приказа?» — спросил Дриан. «Тварь! Ей станет хуже здесь!» Генерал чуть улыбнулся. «Повтори!» Одержимый натурально зарычал. Солдаты, уже поставившие носилки, поспешили убраться подальше. «Я вырву тебе кишки и подвешу на них, сир!» Хрипло отозвался Минокура уже лучше кивнул дериан в комнату вошли его помощники и они остались в четвером если не считать волчицы у тебя конфликт с несколькими семьями эстера истоки конфликта с боярскими мне понятны что с локами и хоронами пересечение интересов сир конкретнее потребовал генерал У локов была пара засранцев, пользовавшихся служебным положением, из-за чего пострадал мой друг, за что мы с друзьями разорвали их на куски. У некромантов тоже нашелся один надменный ублюдок, не захотевший договариваться по-хорошему. В конце представители всех трех семей собрались в кружок и начали придумывать, как меня извести по И я нашел их первыми. Вся история, сир. Генерал нахмурился. «Говоришь так, будто тебе есть о чем договариваться с этими людьми. Ты пес на цепи. Кто твой хозяин?» Минакура оскалился. «Совершаешь ту же ошибку, что и все прочие, генерал. За попытку надеть на меня поводок, я отгрызаю смельчаку руки по самую шею». Манилка юмора не оценил. «Прекращай этот бред, ты одержимый. Подобным тебе никто и никогда не дает воли». Но одержимый лишь рассмеялся. «Я же говорю, ты такой же, как и прочие. У тебя шаблон в башке, что я не человек, не могу обладать своей волей. Всю мою жизнь меня пытаются лишить права быть человеком». «Меня считали кем угодно, с котом, шавкой, много о себе возомнившим выскочкой, забывшим свое место. Ну что же, сир?» Слово кота выплюнул с презрением. «Не хочешь верить, что я все это сделал сам? Это твои проблемы!» Генерал вопросительно посмотрел на резку. Та пусть и без особой уверенности, но кивнула жестами, добавив «это возможно!» «Ты попытался покинуть Эстер?» – задал следующий вопрос Манилка. «Да, сир. Почему?» Одержимый бросил взгляд на волчицу. «Унесите ее отсюда, сейчас!» «Или что?» – презрительно улыбнулся генерал. «Или можешь убивать нас обоих, урод! Рискни!» Цепи, сдерживавшие демона, натянулись до предела. Пару секунд они сверлили друг друга взглядом, после чего Манюка приказал. резко отслеживая её состояние, заметишь любое ухудшение у Носити, но пока пусть побудет здесь. Наш демонёнок становится в её присутствии намного сговорчивее. так не глядя на то, как одарённая опустилась рядом с волчицей, продолжил генерал. «Почему ты пытался покинуть тестер?» Ката вздохнул. Надоело в сотый раз объяснять одно и то же. «Меня назначили искателем, сир, не спросив моего желания». Но ожидаемого осуждения не последовало. Как ни странно, Манилка считал использование назначенных добровольцев порочной практикой. Человек, сам готовый идти на смерть ради спасения города, выглядел в его глазах куда более достойно насколько далеко зашла твоя подготовка Минакура ответил не сразу: Я не знаю что является критерием окончания подготовки сир. Ката посмотрел на волчицу. Я готов сотрудничать генерал. руководство эстра и Хартии в целом безразличны, так же как и конрад Его величество конрад поправил генерал Его величество конрад не скрывая сарказма в голосе, повторил Ката, «Помогите ей и мои таланты в вашем распоряжении». Манилка подошел к одержимому и приблизился к его лицу. «В этом твоя проблема, щенок. Ты сказал, мои таланты, не твоя верность и жизнь, а всего лишь таланты». «Максимум, чего ты достоин, дешевый наемник. Такие, как ты, все время мнят себя свободными, хотя вся их свобода нажраться и хрюкать рядом со свиньями в хлеву. Силы, доставшиеся тебе, ты не достоин». Ката оскалился. «Доставшийся? Ты понятия не имеешь, сколько трудов. Чушь!» Отмахнулся генерал. «Лишь родословное определяет качество способностей». Одержимый засмеялся. «Смешная шутка, сир!» «Хочешь сказать род Минакура?» «Я не Минакура», — прервал генерал одержимый. «Никогда не был. Просто парень с улицы. Безродная никто». «Безродная никто снашал вашу армию в хвост и в гриву, сир!» Манилка нахмурился, вопросительно посмотрел на резку. Та развела руками. Если это и было правдой, рот Минакура такую информацию обязан был скрывать. «За свои преступления ты еще ответишь?» Ката хмыкнул. «Преступления?» «Да». «Вся хартия – нарушителей закона», – твердо объявил генерал. «И все, кто служат им или сражаются на их стороне – преступники». Кота поморщился. «Это не имеет значения, генерал. У любого здесь присутствующего крови на руках столько, что надоест считать трупы. Унесите ее отсюда и окажите помощь, и тогда я послужу вам». «Я могу быть предельно инициативным, сообразительным и эффективным парнем, и в оплату прошу не так уж и много». «Не считай нас дураками, демоненок. Ты хочешь выиграть время, пока твоя подружка не восстановится, а потом ты попытаешься сбежать, как уже попытался в Эстере». «В Эстере меня ждала перспектива сдохнуть в нижнем городе, Сир», напомнил Ката, «окончательно и бесповоротно. Я могу понимать риск, когда вероятность выжить невелика, но гарантированная смерть – это гарантированная смерть. Думаете, Сир, мне хочется увозить свою возлюбленную в задницу мира, где о благах цивилизации не услышат еще лет триста? Черт, генерал!» «Мне что, нужно тебе рассказывать, как вербовать людей?» Манилка хмыкнул. «Наглый и тупой щенок, твоя проблема в том, что тебя слишком легко завербовать, и стоит тебе оказаться в столице или в любом из городов, как тебя тут же перекупят те, кто больше заплатит. Зачем мне нужен грязный наемник, не знающий ничего о верности?» Ката медленно вздохнул. «Тогда какого демона ты трахаешь мне мозги, генерал? Если ты пришел не для того, чтобы меня завербовать, то не пойти бы тебе». Генерал подошел к волчице и навис над ней. «Слушай сюда. Сейчас мы заберем ее и увезем. Не скажем куда. А ты будешь хорошим песиком». «Сидеть, лежать, голос, опорт. И если я замечу хотя бы тень неподчинения, то прикажу отрезать от нее какую-нибудь лишнюю часть и прислать тебе, чтобы знал свое место. Ты понял меня?» Ката напрягся всем телом. «Да, сир!» Но в глазах одержимого клубилась тьма, сулящая только боли страдания. «Вот и хорошо. А теперь ты послушай меня, выродок. Если она умрет, я найду всех людей, что тебе хоть капельку дорог, всех близких, друзей, родственников, подчиненных, всех, и они умрут мучительной и страшной смертью, а в конце я доберусь до тебя, и ты будешь умирать» окруженный головами близких тебе людей. Я сведу тебя с ума горем и муками. Никто и ничто меня не остановит. Я вернусь с того света, если потребуется. Я сожгу весь этот грёбаный мир в демоническом пламени, скормлю его падшим богам, если потребуется. Запомни это, сир!» Конец книги. Читал Александр Чайцин. Декабрь 2022 года.